«Пуэрта дель Соль». Знаю, знаю, вместо всего этого следовало показать многие другие вещи. Скажем, историю Мадрида, вид на Мансонарес, сады в Буэнре-Тиво, королевский дворец с алыми гвардейцами и целой оравой горластых и красивых детей во дворе, ряд соборов и музеев и прочие основные достопримечательности. Если они вас интересуют, Прочтите о них в другом месте. Я предлагаю вам только «Пуэрто-дель-Соль», ну и из личной симпатии «Калле де Алькало» и «Калле Майор» заодно, с теплым вечером и всем людям мадридским. Есть на свете священные места. Есть улицы, краши которых нет на свете. Их красота необъяснима и загадочна, как миф. Есть «Канбьер» в Марселе, рамбла в барселоне алькала в мадриде если вырезать их из окружающей обстановки выварить лишить собственной жизни и того особого присущего только им духа а потом поместить где нибудь в другом месте вы наверное не найдете в них ничего замечательного что ж скажете вы вполне красивая и широкая улица и что из того что из того маловеры вы разве не видите что это площадь знаменитая да что я говорю достославная пуэртадель соль ворота солнца центр мира и пуп мадрида не видите как выступает здесь вон этот паттер самый достойный и самый осанистый из всех патеров мира опоясанный свернутым плащом как солдат с каткой а вон испанский и дальга переодетый жандармом в лакированной шляпе отогнутой на затылке вверх а еще кабальера по меньшей мере маркиз с орлиным носом и мощным голосом крестоносца возглашает эль соль и другие названия газет этот конкистадор опершись на метлу величавыми жестами представляет какую то пантомимиу не иначе мятение улиц нет серьезно они красивые люди Суховатые смуглые крестьяне с Сиерры, привозящие на ослах зелень и дыни, красные, синие, зеленые мундиры. Их хватило бы на дюжину театральных постановок. Лимпиаботос, чистильщики сапог, со своими ящиками. Но подождите, это особая глава, и называется она «Чистка сапог». Чистка сапог – народный испанский промысел, точнее, народный испанский танец или обряд. В другом месте, ну например, в неаполе, такой чистильщик кинется на ваш ботинок с яростью и будет драить его щеткой, словно демонстрируя физический опыт получения тепла или электричества трением. испанская чистка сапог это танец, и в нем как в все амских танцах участвуют одни руки танцор опускается перед вами на колени, как бы желая показать, что посвящает танец вашей светлости. изысканно изящным жестом подворачивает вам штанину, грациозно промазывает соответствующий ботинок какой-то благовонной мазью, после чего впадает в танцевальный транс, подкидывает щетку, подхватывает щетку, лихо пристукивая перебрасывает щетку из руки в руку, учтиво и искательно касаясь ею вашего ботинка. Смысл этого танца ясен – воздаяние почестей. Вы – благородный грант, принимающие ритуальные знаки почтения от рыцарского пожа и по всему телу от ног разливается у вас приятноые чувствоа необыкновенного величия за что понятно стоит до чистильщику положенные полписеты ойго комареру у накопиа дефундадор эй официант стаканчик фундадора ей богу кабальерос мне тут нравится так людно шумно но нет гомона приветливая галантность прелесть своеобразия все мы тут кавалеры тот оборванец и гвардия я и уборщик улиц все мы тут благородные а посему да здравствует южное равенство мадрилея нас жительница мадрида горбоносые красотки черные монтильи черные глазищи какая статьь в ваших полузакутанных фигурах сеньяритас с черноглазыми маменьми мама и похожая на кукол не нес дети с аккуратными круглыми головенками папы не стыдящиеся любви к своим детям бабушки с четкими добряки с разбойничьими физиономиями господа просяящие милостыню господа с золотыми зубами господа уличные продавцы газет сплошка барьера четкая звучная толпа где веселяции лодрничают в добродушном олегре но вот наступает вечер воздух прогрет и свеж и весь мадрид кто только на ногах прохаживается толчется и течет волнами от калле майер по калле да аль кла кабальера в мундирах кабальера в штатском в самброй и в кепках девушки всех поименований то есть модомизола донцелос и мучачес сюритас и мозас и чула с мадама сосинос дуэняс дуэназас и дуэнисимос хиос чикос чекитас и чекерритас барышни девушки молодухи благородные дамы матроны дуэни старые ворчуни и вековуши властные старухи дочки девочки, девочки девчонки девчушки черные очи под черной монтилией красные губы красные ногти и черный искоса брошенный взгляд неповторимая променада праздники будней Манифестация страсти и флирта, цветных глаз, олей неиссекаемых любовных чар. Кабьер рамбла алькала, улицы краши которых нет на свете, улицы до краев наполненные жизнью, как чаша вином.